Глава двадцать шестая. «Эр Грэм, зачем вы столько всего назаказывали?» Шепотом спросила Мэг, удивлённо глядя вслед уходящим официантам. «Есть повод. Мы отмечаем сделку». Напомнил ей Гидон, разливая по бокалам вино. «Красное больше любите или белое?» Уточнил, желая выведать её предпочтение. «Пиво люблю». Всё так же тихо ответила она. с креветками и сырным соусом. Рука оборотня дрогнула, и вино капнуло на стол, растекаясь багряными кляксами. «Одну секундочку, босс!» — пробормотала девушка, перестав шептать и мечтать о том, чего тут нет. «Не надо нервничать, вот и все, нет проблем». Улыбнулась она, убирая салфеткой мокрые следы со столешницы, будто он сам не мог. «Кажется, это уже было и не раз, но в другой обстановке и под другое настроение». Столик, за которым сидели Гидон и Меган, располагался у окна. Из него открывался прекрасный вид на освещённую фонарями улочку с припаркованными на обочине машинами. Дождь закончился, и вечер манил горожан на прогулку по старому городу, полному уютных ресторанчиков, нарядных бутиков и много чего ещё. В зеркале луж отражались подсвеченные иисовскими лампами витрины, отчего казалось, будто всё вокруг огромная сияющая картина. расписанная золотыми мазками искусного художника. Жизнь в центре города кипела, невзирая на будний день. Если бы гид он не забронировал столик утром, поход в ресторан, где он раньше заказывал еду на ужин, пришлось бы отложить. Вообще-то я совершенно спокоен, выдавил улыбку оборотень. Или вождар что-то другое улавливает? спросил он заинтересованно. Подозвав официанта, Гейда он уставился на Мэйгу, которая немного нервничала в незнакомой обстановке, потому видимо, изболтнула лишнего. С ней такое бывает. Нет. Прищурившись, девушка посмотрела на него, будто правда пыталась прочесть эмоции или даже мысли. Не знаю, вы сейчас какой-то какой? Загадочный. Вынесла вердикт она. Это хорошо или плохо? Это «Интригует», — сказала Мэган с запинкой. «И всё же, зачем столько еды и четыре бутылки вина разных сортов? Мы столько не съедим и не выпьем, я уж точно. Признавайтесь, вы решили откормить меня на убой или, может, споить с какими-то корыстными целями?» Пошутила она, но взглядом в него впилась совсем невесёлым. «Неужели не доверяет?» Это было так забавно, что он не сдержался от ответной подколки. «Одно другому не мешает, Эра Донован». Произнес гида он, хищно улыбнувшись. «Накормлю, напою, а потом...» Сказал и тут же пожалел о содеянном, заметив, как напряглась собеседница. «Отправлю вас отдыхать. А вы что подумали?» «Ничего. Комкая в руках пропитанную вином салфетку, пробормотала Мэг. Просто...» Она замялась, продолжая на него странно поглядывать. «Вспомнился неприятный опыт...» Предположил оборотень, начиная догадываться, откуда ноги растут у её напряжения. Девушка кивнула, и он снова обругал себя за глупость. Её не отталкивать надо, а приманивать, как пугливого котёнка, а он идиот. Имеете в виду то, что случилось на празднике света? Она отрицательно мотнула головой, отводя взгляд. А что тогда? Расскажете? Попытался вызвать ассистентку на откровенность Гидо, но в ответ получил категоричное «нет». «Ладно, не все сразу». «Как хотите», — пожал плечами он. Подошедший официант отвлек их от разговора. «Какое пиво заказать, Эра Донован?» «Светлое, темное?» — спросил оборотень. «Э-э-э... девушка растерялась». «На мой вкус», — предположил ее спутник, радуясь тому, что можно сменить щекотливую тему. Мега кивнула, и он вдобавок к вину заказал ещё несколько сортов солодового напитка. Позди дегустирует. "Эргрем", серьёзно произнесла Меган, когда официант кивнул удалился. "Я не шутила, говоря, что не выпью столько и не съем, и уж точно не смогу за это всё заплатить, даже за половину не смогу, и за треть". "Я вас пригласил, забыли?" гида он уход её мысли совершенно не понравился. "Я угощаю". Договорились. Охотно согласилась она, расслабившись. С чего вообще взяла, что ей придется за что-то платить? Дурочка. Но после первой зарплаты Чур ужин с меня. Решила проблему равноценного или не очень обмена хитрюга. Наверняка дома что-нибудь приготовит или отведет его в ближайшую забегаловку. Впрочем, не важно. Можно и в забегаловку, если с ней. Какое же все красивое, аж глаза разбегаются. Мэг переключила внимание на еду. «И как всего много...» «Эр Грэм, признайтесь, мы кого-то ждём, да? У вас назначена встреча, о которой я не знаю». Зашла с другой стороны она. «Нет, Эра Донован, я просто хочу, чтобы вы попробовали местную кухню и сказали, что нравится больше, что меньше, а что впредь вам лучше не покупать». «Впредь? Мы собираемся сюда часто заглядывать?» Она обвела очередным заинтересованным взглядом обеденный зал, полный людей. Потом покосилась на окно, зеркальное с внешней стороны, но прозрачное с внутренней. "Тут очень уютно", похвалила его выбор девушка. Губы её тронула улыбка, отвести взгляд от которой для Гидона оказалось непросто. И всё же ему это удалось. Хотя лучше бы не удавалось, потому что, посмотрев поверх её головы вглубь зала, он заметил то, что оборотню абсолютно не понравилось. В отличие от большинства мужчин, которые оборачивались на одетую в чёрно-золотое платье брюнетку, обнаружив вышедшую в ресторан Веронику, Гидон всерьёз задумался о том, что не только он пользуется услугами частного детектива. Такие совпадения куда больше напоминали хорошо срежиссированный спектакль, нежели случайность. А ведь он не прозрачно намекнул обеим Эрамли после выходки в отеле, что если они не оставит его в покое, пострадает репутация их семьи. Но кому-то похоже его предупреждение, как об стену горох. Тому, кто бездарно изобразив удивление с последующей вспышкой радости, направился к их столу, громко стуча каблуками. Цок-цок-цок. Как молотом по наковальне его пошатнувшегося спокойствия. «Серьезно?» — пробормотал Гидоан, чувствуя, что настроение портится. «Серьезно?» Има ген тоже это почувствовала. Отвлеклась от изучения красиво оформленных салатиков и, проследив за его взглядом, обернулась, чтобы тоже узреть Веронику. А! Так мы и Эролию, оказывается, ждали. Сделала неправильный вывод секретарь, откидывая за спину свои огненные локоны. И вроде бы сказала на это без недовольства, но глаза потухли, а уголки губ манивших его едва заметно опустились. Проклятье! Желание придушить сестричку прогрессировало по мере ее стремительного приближения. «Нет, Мэг», — не сводя взгляда с лица ассистентки, произнес Гидоан. «Этот вечер только наш, и никакая эра Ли его не испортит. Обещаю. Ну же, сними, наконец, пробу, пока все не остыло. Должен же я знать, какую еду заказывать на дом вечерами». «Что значит «на дом»?» — нахмурялась девчонка. «Вам не нравится, как я готовлю?» «Нравится, но я ведь обещал тебе свободное время для творчества, помнишь?» Она кивнула. Хотела что-то еще спросить, но так ничего и не сказала. Просто сидела и смотрела на него своими бездонными голубыми глазами, в которых он тонул точно в омуте, забывая обо всем. «Не вовремя, Бирс, побери». Тряхнув волосами, чтобы избавиться от наваждения, Гидеон тихо кашлянул, прочищая горло, и проговорил. «Не думайте, Эра Донован, что я полностью освобождаю вас от кулинарных обязанностей. Договор есть договор. В выходные дежурные по кухне вы. И да, приготовление кофе тоже на вас. Ежедневно. Согласны?» Она кивнула, и он сменил тему. «Съешьте это, и вот это тоже. Острое любите, нет?» А какое мясо предпочитаете? Чуть помедлив, будто не доверяя его словам, девушка взяла за столовые приборы и пододвинув ближе тарелку с салатом из морепродуктов, попробовала содержимое. "Мм, отлично", выдала она, повеселев. И он почувствовал, как настроение вновь улучшается от её улыбки и от глаз, которые опять засияли. "Ге, какая неожиданность!" Пропела Вероника, собрав по пути, если не все мужское внимание, то уж больше его часть точно. «Я так рада тебя видеть!» «Ты что-то не поняла в прошлый раз в выражении «больше никаких встреч»?» Игнорируя ее восторженные возгласы, поинтересовался он. Меган молча ела салат и выглядела при этом вполне довольной. Очевидно, белобрысый хлыщ, приглашавший ее выгулить собачек, не удосужился угостить девушку ужином. «И хорошо». В противном случае этот план с треском бы провалился. «Не надо быть таким букой», — надула губки Вероника. «Нельзя винить женщину за ее чувства». С пафосным придыханием сообщила она, оглядываясь, наверное, в поисках свободного стула, а может, и в расчете на поддержку зала. «Здесь занято». Сухо бросил ей Гидон и переключился на Мэг. «Рыбу любишь? Вот это еще попробуй». «Мне очень нравится». Пододвинул он ближе к ней одно из блюд. «Ги, это отвратительно!» Возмущенная игнором заявила Вероника, естественно, на весь ресторан. «Куда делся твой утонченный вкус? Твоя новая игрушка не тянет даже на троечку. Как ты можешь спать с этой крашеной молью и кормить ее чуть ли не с ложечки? Боже! Неужели в нее все это действительно влезет?» Брюнетка хотела наговорить еще больше гадостей, но он, резко встав, совсем невежливо схватил ее за руку чуть повыше локтя и силой вывел из зала под нестроенный хор аплодисментов, раздавшийся вслед и недовольное бурчане некоторых гостей. Там же. Бурчели, разумеется, мужики, восхищенные красотой и крикливой змеюки, а вот хлопали в основном женщины, большинство из которых сочувствовали мне, а не хамки, явившиеся с разборками к... Полагаю, посетители ресторана решили, что к бывшему. Со стороны именно так все и выглядело. На роль коварной любовницы я в своем скромном наряде не тянула, только на роль обманутой жены, ну или новой пассии оборотня. Второй вариант мне импонировал больше, ибо чувствовать себя обманутой даже в вымышленных отношениях было унизительно». Понимая, что за неимением возможности подсмотреть и подслушать, чем там кончилось дело у шикарной брюнетки и грозного двуликого, из-за которого она сюда явилась, люди начали разглядывать меня, кто украдкой, а кто и откровенно пялись. Решив, что лучшая защита это пофигизм, я пожала плечами, хмыкнула и продолжила есть. Не то чтобы сильно голодной была, у Джаспера в гостях чай выпила с бутербродом, а дома съела кусочек торта, от которого отказался Босс. Но когда перед носом такое обилие всяких вкусностей, сложно не раззадорить аппетит. Тем более шеф четко дал понять, что моя задача – все перепробовать. Этим я и занялась, периодически поглядывая в окно и тоже жалея, что Эр Грэм увел свою ревнивую родственницу так далеко. Странно, но именно родственницей мне и хотелось считать Веронику. Не важно, что она ему на самом деле никто, и что по закону они могут даже пожениться. Эта эра вызывала во мне исключительно отрицательные эмоции. Даже её привлекательность казалась какой-то искусственной, вычурной, вульгарной. Возлюбленной такой я директору точно не желала, а родню, о чём знала по себе, не выбирают. Ему просто не повезло со сводной сестричкой. Вот и всё. А обратно босс вернулся в гордом одиночестве, что меня очень порадовало. Пересёк широкими шагами довольно длинный зал и ободряюще мне улыбнулся, встав возле нашего столика. Думал он молча сядет и продолжит ужинать, но Эр Грэм ни с того ни с сего громко заявил, обращаясь ко всем любопытным. «Прошу прощения, уважаемые Эры, моя сестра перепутала ресторан со сценой театра». После чего отодвинул стул и сел, всем видом показывая, что спектакль окончен. «Что-то понравилось?» — спросил он меня, имея в виду еду. «На самом деле мне все понравилось». И я не только променю. Особенно приятно было то, что директор назвал Веронику во все усы слышие сестрой, хотя делать такое был не обязан. Да и не в его это стиле. Ему же обычно фиолетово, кто и что о нём думает. А тут вдруг снизошёл до извинений перед совершенно незнакомыми людьми. Не знаю, как они, а я точно оценила. Всё очень вкусно. Расплывчато ответила я, глядя на оборотня. Что-то хотите спросить? «Эра Донован. Он снова говорил мне «вы», и я подумала, что тот переход на «ты» был сделан специально, чтобы ввести в заблуждение Веронику. Понимание этого неприятно кольнуло самолюбие, отодвинув салат, с которым так и не разобралась, хотя успела попробовать еще и рыбу с рагу в горшочке, я сказала. «Мне кажется, у вашей сестры неправильное мнение сложилось насчет наших отношений». «Вот и славно», — ответил шеф, принимаясь за еду. Аппетит ему, похоже, никакие эры Ли с экзакидонами испортить не в состоянии. Чего уж говорить обо мне и моих вопросах. Тем не менее, я продолжила. «Понимаю, что вам все равно, но мне неловко. Я не хочу, чтобы меня принимали за вашу девушку». Пояснила, не понижая голоса. «Если кто-то до сих пор подслушивает, не мои проблемы». Ожидала, что босс скажет что-нибудь в духе «Какая разница?», но он внезапно спросил. Почему? Ну, я задумалась. Действительно, почему? Из-за репутации? Так ей и так крышка, учитывая сплетни гуляющие по офису. Может, лучше не возмущаться и пустить всё на самотёк? Глядишь, и совские комошки повысит мой статус с временной подстилки начальника до да его возлюбленной. Мы вместе приезжаем на работу и уезжаем тоже вместе. Я с понедельника стану его личным помощником, служанкой, кухаркой, сиделкой, если понадобится. Я буду его тенью и не заподозрит нас в близких отношениях разве что слепой, так что вариантов всего два — расслабиться и не реагировать на сплетни или помочь начальнику обзавестись официальной девушкой. Тогда все сразу поймут, что я просто секретарь и квартирантка, а не что-то там еще. — Ну? — поторопил Эр Грэм, запивая ужин вином. — Я недостаточно для вас хороша, нужна другая, — заявила, глотнув для храбрости пива. «А решать, какая именно женщина для меня хороша, кто будет?» «Я, конечно», — сказала, выпив еще. «Я же ваш личный помощник. В мои обязанности входит планирование вашей жизни, в том числе и личной. Но вы не волнуйтесь, босс, я лишь подберу кандидаток и устрою вам свидание с теми, кто приглянется. Ничего более», — добавила, сообразив, что переборщила. «Или, может, у вас уже есть возлюбленная?» Закинула удочку я, стремясь не только спасти свою репутацию, но и утолить любопытство». Есть. Немного помолчав, сказал обратень: "А у меня от этого его откровения на душе заскребли кошки. С чего спрашивается? Радоваться надо, что моё имя скоро будет очищено от всяких грязных домыслов". Она в Линстрее живёт или осталась в столице? Стараясь ничем не показывать свою странную реакцию, я продолжила ковырять салат. Есть расхотелось совсем, зато пиво зашло на ура. И они с праздновали любопытство интересуясь: "А «Исключительно по работе, я понял», — усмехнулся Эр Грэм. «Она здесь». Прозвучало как-то двусмысленно. Я даже обернулась и желаю удостовериться, что Вероника по принципу бумеранга не вернулась опять в ресторан. И она, похоже, понятия не имеет о моем к ней отношении. Проговорил шеф, не сводя с меня взгляда. Внимательного и какого-то... требовательного, что ли, будто ждал от меня действий, способных решить эту проблему. Я ей предложила. «Скажите, кто она, чем занимается, что любит, где живет, и я разработаю план по завоеванию ее сердца». Перечислила деловым тоном, доставая из сумочки блокнот, куда записывала важные моменты по работе. Кошек, изволивших точить когти об мою душу, приструнила. Ибо прежде всего я секретарь Эра Грэма, а потом уже все остальное». Это нормально, что я прониклась к нему уважением и благодарностью за то, что он для меня сделал. Мне удивительно было испытать эти чувства, зарождающиеся симпатии, особенно если на свидание последний раз ходила так давно, что уже и не помню когда. Это даже хорошо, что мы всё сейчас прояснили, а то я сама того не замечая могла бы совершить главную ошибку в своей жизни встряскаться в босса. Неудобно бы получилось, учитывая наше трёхлетнее соседство в перспективе. Так минуточку. Соседства А как он собирается строить отношения со своей возлюбленной, имея за стенкой секретаря? Извращение какое-то. Глупая. Что? Вынырнув из далёких от позитива размышлений, я уставилась на начальника. Глупо, говорю, тратить ваше время, Эра Донова, на такие пустяки. Но почему не идите? Потому что уже сыта. Ответила грубее, чем рассчитывала, и чтобы смягчить свой тон, пояснила. Всё очень вкусно, правда, но я физически не в состоянии объять необъятное. Может, заберём с собой? Здесь такое практикуют, нет? Без проблем, Эра, ответил вместо босса, проходивший мимо официант. Всё упокоим, как только скажете. Подомигнул он мне. Это смутило, но и порадовало тоже. Парень был внешне приятный и весёлый, а ещё очень услужливый. Улыбнувшись ему, я перевела взгляд на босса и Да блин, что опять ты не так? Почему он снова хмурится? Не надо было спрашивать про еду на вынос? Домой так домой. Неправильно понял мою инициативу оборотень, давая добро официанту, чтобы тот собрал пакет. Вот и посидели, называется, в ресторане. Отметили сделку. Впрочем, так даже лучше. Дома без свидетелей можно и ужин закончить, если аппетит у кого-нибудь вернется, и возлюбленную Эрогрэм обсудить. Я должна о ней узнать все, иначе не успокоюсь. На улице. Что такое? Не везёт и как с этим бороться? Два пакета с продуктами, которые для нас собрали работники ресторана, заметно повысили моё настроение. Этого добра на пару дней точно хватит, учитывая мужской аппетит. А значит, завтра вечером мне готовить не придётся. Красота же. Да и сегодня будет что выпить для успокоения нервов, если они вновь изволят шалить. Подумаешь, ир зверь влюблён. Это хорошая новость, а вовсе не плохая. Во-первых, мне ничего не грозит в его компании, и даже репутация рано или поздно восстановится. А во-вторых, не придётся искать ему подружку или выдумывать onu, чтобы отбиваться от всех тех, кто на роль этой подружки метит. Да и идеальный же расклад. И чего я загрустила? Голос разума подсказывал, что для успокоения нервов лучше пить капли керри, а не алкоголь. Но разве я его слушала? Под ноги я тоже не смотрела, когда мы направлялись к машине, припаркованной на противоположной стороне улицы. За что я поплатилась сломав каблук, застрявший в зазоре между каменными брусками мощения. Расстроенно охнув, нагнулась, чтобы поднять отвалившуюся часть сапога, как вдруг машина, стоявшая чуть поодаль, резко сорвалась с места и меня снесло непреодолимой силой вместе с каблуком. Сердце яростно забилось, хотя испугаться толком я просто не успела, потому что вместо белого седана, на капоте которого должна была болтаться, очутилась на тротуаре в объятиях босса. И объятия эти были такими крепкими, что риск получить травмы никуда не делся. Эр Грэм позвала, даже не пытаясь отстраниться, ибо без толку. А он продолжал прижимать меня к себе, не произнося ни слова, и я внезапно поняла, что, несмотря на неловкость и некоторый дискомфорт, мне это нравится». «Ги, о боже!» Голос Вероники отрезвил нас обоих. Хватка оборотня ослабела и дышать стало легче. Но появилось неприятное чувство досады из-за очередного явления Эры Ли. Сторожила она нас под дверью, что ли? «Ты не пострадал?» Спросила брюнетка Гидиона, хотя переехать пытались вообще-то меня. Подняв голову, я увидела, что босс прожигает назойливую сестречку взглядом, о чем-то размышляя. «Не она». Сделал вывод Эр Грэм, окончательно выпуская меня из объятий. «Хорошо». «Что значит «не она», — уточнила я шепотом. Не она была за рулем. «А», — я кивнула, — «вы про Веронику», — добавила, мысленно радуясь, что приставучая брюнетка хоть и не ушла далеко, — но и близко к нам тоже больше не подходила. Стояла на расстоянии нескольких метров и оттуда сочувствовала Гидоону, картинно заламывая руки и утирая скупую слезу. Тоже мне актриса погорелого театра. Взгляд мой скользнул по рукам оборотня, сжатым в кулаки, и... А где пакеты? Вырвалось у меня. В урне, сообщил Эр Грэм, превращаясь в эра зверя. Не внешне, но по эмоциям точно. Будут. Скоро. добавил он, отправляясь собирать разлетевшиеся по тротуару продукты. Понаблюдав за этим всего пару мгновений, я поковыляла ему помогать, потому что не царское это дело, да. В итоге поднять успела только пару упаковок, прежде чем босс поднял меня саму на глазах у заинтересованной публики и у крайней недовольной Эры Ли. Возмущаться на всю улицу она, как ни странно, не стала. Бросила недовольно, как ее все это достало, развернулась и ушла, стуча каблуками». Меня же босс нанёс до машины, невзирая на слабые возражения, то есть на их намёк. Я же не самоубийца, чтобы спорить с директором, когда он не в духе. Единственное, на что отважилась, это попросить заехать в круглосуточный торговый центр, чтобы починить сапог, если ещё работает мастерская, или купить что-нибудь на смену, иначе завтра на работу придётся идти в домашних тапочках. В итоге обзавелась не только новыми модными сапожками, но и зимней курткой, стоимость которых с тяжелым вздохом записала в блокнот, рассчитывая вернуть деньги Эру Грэму с зарплаты. Такими темпами от нее очень быстро одно название останется, и в следующий месяц я опять буду жить в режиме жесткой экономии, то есть за счет шефа. Но ничего, впереди ведь ожидаются и другие зарплаты, да и с новым планшетом можно будет взять дополнительные заказы на иллюстрации в сети. Главное не увлекаться исключительно работой, А то я книгу свою никогда не закончу.